Ты извини за повязочку и все дела Просто перед ритуалом так положено Традиции, мать их, боишься? Татарский кивнул а Азадовский довольно засмеялся Плюнь, сказал он Это все туфта Ты пока прогуляйся, посмотри новую коллекцию Два дня как развесили но у меня тут пара важных терок Он поднял руку и щелчком пальцев подозвал секретаршу Вот Алла расскажет Это Вован Татарский Знакомы?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 «Это самая актуальная тенденция в дизайне», — сказала секретарша. «Монетаристический минимализм родился, кстати, у нас, в России». «Иди погуляй», — сказал ей Азадовский и повернулся к татарскому. «Нравится?» «Интересно, только не очень понятно». «А я объясню», — сказал Азадовский. «Это грёбаное испанское собрание стоит где-то ну, 200 миллионов долларов, и еще сто тысяч на искусствоведов ушло».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 А Пикасу этот, по-моему, вообще мудак полный. И здесь я не вполне соглашусь, сглотнув, начал Татарский. Или, точнее, соглашусь, но только начиная с посткубистического периода. Я смотрю, ты башковитый, сказал Азадовский. А я вот не рублю. Да и нафига это надо? Через неделю уже французская коллекция будет. Вот ну, и подумай, в одной разберешься, а через неделю увезут, другую повесят. Опять что ли разбираться? Зачем? Татарский не нашелся, что ответил.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 Тут коридоры длинные и узкие, ответил Форсейкин. Нести замучаешься, а катить очень удобно. И когда на улицу выкатываешь, ни у кого никаких вопросов. Это Сеня Велин перед смертью придумал. Какой был дизайнер. И ведь тоже из-за этого идиота пропал. Как бы я хотел, чтобы Сеня все это видел. А почему он зеленый? Не знаю.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 Кланяюсь перед живым Богом, торжественно сказал Форсейкин.